Глава 9. Не поваляешь, не поешь. Я влюбилась. Теперь совершенно точно. Раз и навсегда. Погроб жизни я буду любить Гиннес с карамельным сиропом. А еще у Руслана слегка торчат ушки. Не знаю, зачем я это записываю. Может, потом фоторобот составлять буду. Пригодится. Считайте, что Лиля сошла с ума. Лиля Смирнова. Вечер четверга. «Какое облегчение! Я эксклюзив!» — проворчала Лиля, глядя на улыбающееся лицо Руслана. «Да, здесь тобой сложно спорить». Обошел ее, протянул руку и подмигнул. «Вставай, эксклюзив! Цела!» Лиля приподнялась на локтях, с ужасом глядя на протянутую руку без перчатки. Голова закружилась, и сотрясение мозга не было тому причиной. «Рука!» Она снова забыла перчатки. «Коснуться этой руки своей?» «Нет, никогда!» Сон. Этот безумный сон снова перед глазами. Щеки вспыхнули против воли. «Спасибо, я сама!» Чувствуя себя неуклюжим бегемотом, встала, поправила портфель и возблагодарила небо за то, что в нем сегодня не было ноутбука. Иначе его жизнь закончилась бы здесь и весьма трагично. «Тебя не заши...» Неуклюжий бегемот тут же поскользнулся снова, рухнул на колени и невольно заменил «бла» на более популярное ругательство. «Гордые женщины!» — хмыкнул Руслан, и, подхватив ее под локоть, все-таки помог подняться. Лили в этот момент чувствовала себя как никогда тяжелой. Такие сцены выглядят романтичными, когда падает тоненькая легкая девочка, а спаситель, как пушинку, хватает ее на руки и несет в ближайший травмпункт. Короче, совсем не ее история. Если сейчас Рус поднимет ее на руки, то в травмпункт угодит он, и, возможно, сладкое воспоминание в виде межпозвоночной грыжи останется с ним на всю жизнь. Захотелось плакать, и причина была не в ушибленной коленке. «Ты как?» — участливо поинтересовался парень. «Идти можешь?» «Да, норм». Попыталась высвободить локоть из его хватки. «Ай!» — сделала шаг. Это было больно. Коленку ушибло, кажется. «Тогда у меня для тебя хорошие новости», — объявил парень, глядя на светящуюся совсем рядом вывеску. «Тебя ждут сразу два интересных приключения. Поход в аптеку и поход в гости». «А?» — кажется, она слишком сильно ударилась головой. «Может, уже лежит в коме, а это просто глюк». И сейчас ее выбросит в реальность. Ну а там, как по нотам, реанимация, утка и другие прелести больничной жизни. Хорошая новость. На больничных харчах она точно сбросит пару килограммов. Как хорошую девочку, ее всегда учили, что темными вечерами ходить по подворотням с малознакомыми людьми опасно. Но было так приятно опираться на его руку. что ей резко захотелось стать плохой девочкой. Пойти туда, куда он скажет. Да она, в общем-то, и шла. Что это? Руслан подошел к малозаметному входу с торца здания. Раньше, как помнила Лиля, там был магазинчик. То ли секонд-хенд, то ли инструменты. В общем, мало ей интересный. Пару месяцев назад Лиля заметила, что вместо вывески обшарпанная стена, но значения не придала. Мало ли каждый день закрывается неизвестных магазинчиков. На их месте потом открываются новые. Все течет, все изменяется. Эта древняя истина была по-прежнему актуальна. «Техническое открытие моей мастерской!» — обезоруживающе улыбнулся Руслан. И помог Лиле спуститься, придерживая за локоть. Руку больше не подавал. То ли догадался о чем-то, то ли просто понравилось таскать ее за куртку. «Кто ж там в этой лохматой голове разберется?» Щелкнул выключатель. Как это помещение выглядело до того, как сюда перебрался Руслан? Кто его знает? Но сейчас это было прекрасно. В центре вытянутой комнаты стоял высокий длинный стол из темного дерева. По обе стороны от него шли барные стулья. Будто кто-то решил закатить здесь пир горой, как в сказке. Дальний угол занимали холодильники. Лиля насчитала штук шесть. По бокам стояли тумбочки с какими-то устройствами. Некоторые были девушки знакомы. Она разглядела блендеры, кастрюли, сковородки. На стене висели противни разного размера. На полках у потолка стояли формы. К соседней стене примыкало несколько плит. «Обалденно!» — выдохнула девушка. «Ты тут тортики печешь?» «Не только тортики. И не только я!» Сдаю площадь еще нескольким коллегам, когда нужно. Ну и планирую запустить тут кулинарные курсы. Облагораживаю интерьер. Один друг согласился его украсить, так что в ближайшие пару недель помещение будет закрыто для всех. Ассорти меня любезно приютили у себя. Пока девушка безостановочно крутила головой, разглядывая комнату, наполненную совершенно точно чудесами, ее усадили на стул. «Закатывай штанину. Посмотрим, не ободрала ли коленку. Голова не болит?» Бросил пакет из аптеки на стол и направился к холодильникам. «Думаю, нет». Лиля скинула куртку. В помещении было тепло, даже немного жарко. Закатать штанину широких джинс было легче легкого. Впервые в жизни она порадовалась, что модные в обтяг на нее фиг наденешь, а если ей попадаются, то выглядит она в них, как свинья в бикини. «Хрю!» раздалось в голове до да, боли знакомое со школьных времен. Коленка не радовала, покраснела и распухла. «Куда уж больше!» «Хотел тебя угостить, но из вкусного у нас только гинес. Кто-то пек эксклюзивный торт. Будешь?» Голос Руслана эхом отразился от стен. «Я не пью», — отозвалась Лиля, все еще созерцая совершенно непривлекательное колено. Поднять взгляд было как-то стыдно и страшно. Маразм без объявления войны. Но ёлки-палки, они одни в какой-то мастерской. Ее пытаются напоить пивом, и это все ужасно неловко. «Совсем-совсем?» — донёсся до нее расстроенный голос. «Совсем-совсем?» — отозвалась она. Покривила душой, конечно, но ей еще брата отчитывать. Хороша она будет, если прискачет домой на одной ноге и с запахом алкоголя изо рта. А если я пообещаю, что будет вкусно? не унимался Руслан. Два щелчка. Он проигнорировал ее совсем-совсем и открыл свой дурацкий Гиннес. «Зачем тогда вообще?» – спрашивал. Пару минут спустя подошел и поставил на стол два стакана. «И что ты ее разглядываешь? Хороший такой ушиб, живописный. Надо холодное приложить». Пошуршал в мешке из аптеки, достал холодок и со всей дури стукнул пакетом по столу. Лилия испуганно втянула голову в плечи. Ее благополучно проигнорировали. Все внимание досталось коленке. Разумеется, там красная распухшая хрень. Это в разы интереснее испуганные и смущенной девицы. Лучше бы Рус приложил холод к ее лицу, а не к колену. Ему было нужнее, определенно. Лиля быстро перехватила пакет из его рук и, наконец, нашла в себе силы посмотреть еще куда-то, кроме малоинтересного сейчас ушиба. На столе рядом с ней стоял высокий прозрачный стакан с темным пивом. «Не смотри на него, как на врага народа. Пробуй!» Парень отпил немного из своего. «Посидим, потом наложим эластичный бинт и домой. Первое время после ушиба никуда не бегай. Спасибо!» Отказывать теперь было неудобно. Пиво уже открыто и разлито. Он там что-то намешал, да и, в принципе, ей помогает. Кем-кем, а неблагодарным человеком она не была никогда. Вкус напитка оказался немного странным. Горечь в сочетании с чем-то насыщенно-сладким, похожим на карамель. Вкусно. Что это? Пиво и карамельный сироп. Пей, немного расслабишься. Топала по улице, вся какая-то напряженная. Будешь тут напряженной. Ходила на родительское собрание к брату. Такое чувство, что по нему колония плачет. Совсем с катушек слетел. Вместо того, чтобы расслабиться, напряглась еще больше. Мы тоже из школы. Я ходил по поводу Симыча. Он телефон потерял. Говорит, просто забыл в раздевалке. Но что-то не очень верится. Он с ним после покупки не расстается. Даже ночью рядом кладет. А тут вдруг потерял. Интересовался, не обижают ли его. Все-таки новенький. Им часто достается. Руслан задумчиво крутил в руках бокал. Да, бывает такое. В голове девушки зашевелились нехорошие подозрения. Петька один раз отнять телефон не смог. Уж не решился ли повторить? Отогнала от себя эту нехорошую мысль. Но пометку поставила. Проверить вещи брата. Статья вышла. Видел журнал? Уже? Нет, еще не смотрел. Редактор твой доволен? Рита говорила, что статья судьбоносная, поэтому ты так нервничаешь. Отодвинул стул и уселся напротив. «Вот у кого-то язык без костей», — посетовала Лиля. «Кто бы мог подумать, что гиперактивный фотокор успеет еще и сплетни редакции выболтать?» — мелькнула мысль. «Неужели она ее оправдать после интервью пыталась?» «Нет, вряд ли. С чего бы ей вообще напрягаться?» «У внештатных фотокоров своя жизнь. Вольная. Как в фильме «Хочу халву ем, хочу пряники». Вот и они. «Хочу тут снимаю, хочу тут». «Сюда позвали. Денег дать хотят». «Да я всегда готов. Но потом свалю дальше, в свободное плавание». «Не злись на нее, это я виноват. Хотел узнать, всегда ли ты такая нервная». Хмыкнул в стакан с пивом. «Оказалось, не всегда. Мне приятно. Прости, я вела себя очень непрофессионально. Сделала еще глоток вкусного горьковатого напитка. Меня выбило из колеи утро. Не каждый день встречаешься с человеком, перед которым так оконфузилась». Стакан в руках дрогнул, но она удержала и поставила на стол, чтобы не разбить. Да ничего такого не случилось. «Что я симпатичных девушек голышом не видел?» Пожал плечами, как ни в чем не бывало. От случайного комплимента на секунду дрогнуло сердце, но тут же успокоилось. Он просто пытается сгладить ситуацию. Надо сказать, весьма успешно пытается. Как и многие до нее... Лиля попыталась залить смущение алкоголем. Но и этот план с треском провалился после фразы «Можно сказать, я из-за тебя квартиру купил». С трудом проглотила этот факт. А вместе с ним и тот глоток пива, что успела сделать. Горло теперь слегка соднило. Ей пришлось основательно прокашляться, прежде чем удивленная «что?» вырвалась на свободу. «То!» Сделал несколько больших глотков, опустошил бокал сразу наполовину. Мне в тот день предложили неплохой вариант. Чуть дальше от мастерской, но за копейки. Друг решил продать свое жилище. Я думал, посмотрю эту квартиру последней. Все равно по дороге на конкурс. Можно сказать, ждал знака свыше. Дождался. Лиля замерла на несколько секунд, переваривая пиво и свое важное предназначение. Руслан наблюдал за ней с интересом. то ли как заумалишённый, то ли просто ждал, что учудит в следующую минуту. Единственным выходом был смех, и он прозвучал. Громко и звонко. Лиля смеялась и не могла остановиться. «Руслан, ты чокнутый!» Сквозь смех. Серьезно? Голая девушка на балконе, хороший знак. На глазах выступили слезы. Боль в колене отошла на второй план. «Ну не бабушка же!» «Если бы я узрел в таком виде Маргариту Семеновну!» Не договорил. К потоку смеха добавился еще один голос. Напряжение отступило. Лиля смеялась до слез, представив такую картину с госпожой Лазовской в главной роли. Та точно бы не растерялась и кокетливо подмигнула незадачливому зрителю. Еще и позу бы приняла более выгодную. «Венера Боттичелли 60 лет спустя». Зрелище не для слабонервных. Конфликт исчерпан. Руслан отсмеялся первым. Да, думаю, мы только что засмеяли этот инцидент. Неловкости больше не было, осталось лишь веселье. Разговор потек как-то сам собой. Руслан немного рассказал про Европу и рестораны, где ему посчастливилось учиться у лучших поваров. Лиля поведала свою историю о Томата и Хельгеланс. о том, что ей совсем скоро придется искать новую работу. Пиво прекрасно развязывало язык и не менее замечательно пьянило. Лили пила очень редко, даже на репетициях группы предпочитала сок. Для нее в небольшом обшарпанном холодильнике всегда стояла коробка любимого апельсинового. Телефонный звонок прервал, казалось, бесконечный разговор. Они как раз перешли к тортикам, пирожным и причинам, по которым Руслан на самом деле стал кондитером. В статье он рассказал какую-то универсальную версию. Лиля ни на секунду ей не поверила и решила во что бы то ни стало узнать правду. Увы, не сложилось. «Да, Маргарита Семеновна. смешок Руслана заставила улыбнуться. Снова эти фантазии про балкон. «Лилечка, ты дома?» «Мне надо срочно выбежать по делам, а я согласилась посидеть с Максимом. Ты помнишь, это сын нашего нового соседа», — начала мадам Лазовская. «Да-да, помню», — заговорчески улыбнулась сидящему напротив новому соседу. «Так что случилось? Ты не могла бы с ним посидеть? Это всего полчасика». Руслан обещал быстро вернуться, но уже одиннадцатый час, а его нет. «Ох уж эта современная молодежь, слово не держит». Наигранно проворчала самая неворчливая в мире старушка. «Десять часов?» — ужаснулась Лиля. Время пролетело незаметно. Они тут два часа сидят. «Я не дома. Мы с Русланом у него в мастерской. Сейчас придем, Маргарита Семеновна. Пусть Максим не переживает. Ваше дело может подождать немного. Если на такси, то минут через десять будем», — засуетилась она. «Вместе?» встрепенулись на том конце воображаемого провода. «Нет-нет, не спешите, отдыхайте, общайтесь, я еще посижу хоть три часа», заявила та и бросила трубку. Лиля недоуменно уставилась на Руслана. Это что сейчас было? Парень также удивленно смотрел на нее. В отличие от девушки, он был мало знаком с коварством Лазовской и ничего не знал о подозрениях. что уже накрывали столы для большого пира в голове лилии. Маргарита Семеновна только что попыталась их свести и сама же разрушила внезапно воцарившуюся идиллию.